Сейвер. Прошли месяцы, прежде чем я получил нужную мне информацию и сделал соответствующее приготовление. Наконец, все было готово. Однажды в пятницу утром, в сорок минут 12-го, я вышел из своего запыленного форда подле колониального магазина Бейля на углу Мэнвуд-стрит, расположенной в одном из северных предместьей лица. Убогие дома, скверная мостовая. Когда кончается работа в соседних фабриках, на улицах полно народу, мужчин, женщин. Но до 12 часов, пока дети в школах, а мужчины так же, как и большая часть женщин, заняты на работе, улицы почти пустынны. Красивый серый автомобиль «Даймлер», в котором сидели какой-то господин и дама, остановился на другом углу в тени огромного плаката. Шофер Занялся закачиванием бензина. Тщательно осмотревшись кругом, я убедился, что больше не было ни души. Почти никем не замеченный, я прошел по раскаленному асфальту, так называемый бульвар, слева от меня находился пустырь, куда даже дети не приходили играть, черные, вонючие, заваленные отбросами, пустыми коробками из-под консервов, различными бутылками. Справа стояло несколько недостроенных домов, оставленных под лесами вследствие забастовки каменщиков, оказавшиеся как раз мне на руку. Единственным обитаемым зданием был дом, который я собирался почтить своим визитом. Медная доска на дверях указывала, что здесь находится отделение банка Броуна, открытое ради удобства фабрик, расположенных в этой местности. Сжав ручку вращающихся дверей, я осмотрелся кругом. Мне, несомненно, везло, так как не видно было ни души. Внутри за решеткой заведующей отделением банка и костер заняты были отсчитыванием денег. Когда я вошел... Они вопросительно посмотрели на меня. Чужие, вероятно, приходят сюда очень редко. Незнакомец вроде меня, во всяком случае, был редким гостем, которого они едва ли могли рассчитывать встретить снова. Мой план был разработан до мельчайших подробностей. Я не стал терять времени на излишние театральные жесты, вроде руки вверх, и хотя все произошло с молниеносной быстротой, мой мозг, зарегистрировал каждую мелочь. Я увидел, как постепенно поблекла деловая любезная улыбка на губах заведующего отделением. Увидел, как его взгляд принял недоверчивое выражение, как испуг и боль отразились на его лице, когда я прострелил ему правое плечо. Кассир был труслив, как заяц. Он стоял передо мной, подняв вверх руки, бледный как смерть, и умолял о пощаде. Я уверен что если бы даже я ему ничего не сделал, он бы в следующие пять секунд и так умер от страха. Но ну, для большей безопасности я нанес ему удар в подбородок, он без сознания покатился на пол. После этого я разрешил себе взять семь с лишним тысяч фунтов государственными ассигнациями и приблизительно через полторы минуты после того, как вошел в отделение банка, медленно возвращался обратно по той же дороге, по которой пришел. На углу я оглянулся. Вокруг банка все было спокойно. У домов играли дети, и за окнами, мимо которых я проходил, видны были занятые работой женщины. У двери одного дома стояла женщина, бронившая своего ребенка. Она не обратила на меня никакого внимания. Моя шляпа была нахлобучена на глаза, что не могло привлечь ничего внимания, так как солнце жгло немилосердно. У поднятого верха моего форда который я оставил на углу, стоял какой-то человек. Не оглядываясь на него, я прошел прямо к серому Даймлеру. Мотор тихонько жужжал, шофер сидел за рулем, готовый ехать. Я сел возле Джанет, лицо которое было спрятано под и Мы отправились к северу. Когда мы мчались по широкому проспекту, незаметно было ничего подозрительного. Поднимаясь на Чайплтоун-Хилл, мы увеличили скорость и направились в Шотландию. Вскоре после того, как мы оставили за собой предместье, Дженнет протянула мне серебряный флакон.